Глава двадцать первая. Не знаю, сколько прошло времени, но, наверное, не очень много. В нос ударил резкий запах. Я открыл глаза, надо мной стояла врачиха. Ох, я так надеялся, что просто дрыхну и приснилось черти что. — Вставай, — сказала врачиха. — Мне нужно посмотреть, как прижились разъемы. Я поднялся. Попробовал взглянуть себе за спину. Ни хрена, конечно, и не получилось. «Из тебя торчат ужасные железные штуки», — доложила Фиона. Она сидела на кушетке, подтянув колени к подбородку и обвив их хвостом. «Господи, какой кошмар!» «Это не железо, а высокопрочный сверхпроводимый сплав», — обиделась врачиха. «Где ж вас выращивают, таких малограмотных?» Ответа она не ждала. «Как себя чувствуешь, дружок?» Это было мне. Я, пожал плечами. «Нормально чувствую. Не выспался только». «Жене? Зуд?» допытывалась врачиха. «В голове зудит, ага. У меня всегда так с недосыпу. Можно я еще посплю?» «Нельзя», — отрезала врачиха. И снова принялась ощупывать мою несчастную спину. Задумчиво проговорила. «Удивительно. Впервые вижу, чтобы разъемы так хорошо приживались. Хотя обработать, конечно, надо». Выдвинула один из ящиков, достала оттуда пластиковое ведерко, в каких у нас продают квашеную капусту, и малярную кисть. Обмакнув кисть в ведерко, провела ею по моей спине. «Я взвился чуть ли не до потолка! а а, -а! «Что?» — отшатнулась врачиха. «Дискомфорт? Боли?» «Прекратите! Нельзя так издеваться! Я понимаю, похитили, но всему же есть предел!» Врачиху, похоже, проняло. «Я поменяю раствор», — пообещала она. И достала из ящика другое ведерко. Я отпрыгнул к стене и прижался к ней спиной. «Нет! Не подходите!» «Не волнуйся», — увещевал врачиха. «Здесь другой состав на основе другого действующего вещества. Щипать не будет, не бойся». «Да при тут щипать? Мне щекотно блин!» Врачиха захлопала глазами. «А я виноват, что ли, что щекотки с детства боюсь?» Перестав хлопать, врачиха начала краснеть от ярости. «Так побагровела, что хоть прикуривай!» «Я же заволновался!» Потрясая кистью, приказал охраннику. «Уведи его немедленно, быстро, пока не убило». «И кошку?» — уточнил тот. «Обоих! И сделай так, чтобы никогда больше мне на глаза не попадались форменный дурдом». «Слушаюсь, мадам Родригес». Охранник кивнул на дверь. «Пошли вон отсюда!» Первый соскочил из кушетки Фиона и, прикрывая руками грудь, юркнула за дверь. За ней аккуратно вдоль стеночки, двигаясь так, чтобы не повернуться к врачихе спиной, вышел я. За мной вывалился охранник. Когда закрыл дверь, изнутри в нее что-то прилетело. Ведро сдедуктировало Фиона. — Кисть! — возразил охранник. — Мадам Родригес башкой с разбегу, — предложил я. Говорят, от нервов хорошо помогает. Охранник погрозил мне дубинкой, мы выстроились гуськом и пошли в раздевалку.